Глава первая. Родился Илья в семье военного. Только вот мама умерла, когда Илье было чуть больше полутора лет. Острый перитонит и трагическая цепочка случайных событий. Прокол колеса городской кареты скорой помощи и задержка на КПП при въезде в жилгородок гарнизона сделали своё дело. Мамы не стало. Не довезли. Отец так больше ни с кем не сошелся, хотя претендентки появлялись, мужик был видный. Обручальное кольцо он тоже так и не снял. Иногда отец не приходил ночевать домой, а когда Илюха подрос и стал понимать, что к чему, то стал догадываться, родитель был у женщины. Но после таких отлучек всегда замечал, как отец доставал фотографии мамы, и подолгу сидел молча, гладя пальцами изображение белокурой женщины, а еще он замечал, как дрожат при этом у него пальцы. Сам Илья помнить маму, естественно, не мог, однако помнил, на уровне ощущений или инстинктов, если угодно, что-то такое теплое, нежное, доброе, надежное, умиротворяющее. Мало? Может быть, но это все, что осталось, и он очень дорожил этими воспоминаниями. Само детство проходило в гарнизонах и постоянных переездах с места на место, но ему это даже нравилось. Новые места, новые люди, все было интересно. Да и жизнь в военном городке для пацана, на его взгляд, куда как веселей городской жизни. Большую часть свободного времени Илья проводил на работе у отца. Да и не только он так делал. Мальчишкам всегда интересны игрушки у взрослых военных дядек. Вот и Илья мало чем отличался от среднестатистического мальчишки. Разве только тем, что если где-нибудь что-то происходило, то естественно заводилой и лидером всегда оказывался он и за это часто огребал по самые помидоры. За хорошие поступки его не хвалили. Отец считал, что человек обязан жить правильно, честно, порядочно, справедливо. Хорошие дела – это нормально и естественно, а раз нормально, то и говорить нечего. А вот за плохие наказывал примерно». Чаще всего выдернув портупею и расписав задницу в синюю клеточку. Но Илюха не был в обиде. Тут ведь как? Попался, значит, сам виноват. Заслужил – получи. Чего уж там, всё верно. Главное, чтобы это было справедливо. Если справедливо, то и обижаться не на что. Из-за этой справедливости в школе вечно были проблемы. Если кого-то обижали незаслуженно, то он вписывался, не задумываясь. Как-то, будучи ещё в первом классе, сидя на уроке, ему вдруг приспичило по малой нужде. С кем не бывает. Отпросился, а когда забежал в туалет, увидел, как девятиклассник выворачивает карманы у такого же, как сам Илья, первоклашки. А тот, размазывая кровавые сопли, обильно струящиеся из разбитого носа, беззвучно плачет. Дальнейшие события за давностью лет помнятся смутно. Холодное бешенство, металлический привкус своей и чужой крови во рту, плюс кусок откушенного уха того девятиклассника, как положительный результат. А что он ещё мог сделать? Вот и выбрал единственно доступное, прыгнул на спину Дылди и вцепился зубами в оттопыренное ухо. Отрицательный результат в виде сине-желтого фингала на оба глаза – дело десятое. Потом была всеобщее порицание общешкольной внеплановой линейке – вызов отца в школу. Никому и в голову не пришло разбираться. Дылда оказался сыном заучен так что место на учете в детской комнате милиции Илье нашлось быстро. А отец тогда и не ругал вовсе. В тот день он только коротко приказал «Рассказывай». А выслушав, молча кивнул, хлопнул по плечу и выдал. «Всё правильно сделал. Запомни, сын, всё и всегда должно быть справедливо. Прав бей, не прав терпи, а чтобы не терпеть, не делай говна людям». На том всё и закончилось. Дылда в школе получил кличку Драный, а Илюху стали звать психом. Та короткая беседа с отцом запомнилась намертво. Так жил сам отец, так и Илья старался жить. Спорт занимал большое место в их семейной жизни. Отец считал, что офицер должен всё уметь делать лучше рядового воина, иначе какой он нахрен офицер? но ну и сына приучал небезуспешно. Бойцы отца уважали и между собой звали не иначе, как батя, а сам Илья у них честился кем-то вроде младшего братца. Если подразделение бежит марш-бросок, то и командир бежит с ним, нагруженный точно так же, как и любой солдат. За это и уважали, если к подчиненным командир строг, то и себя жалеть не должен. И это справедливо. Бывало, и люха тоже бегал с ними. Налегке, конечно. Но, тем не менее, на всю дистанцию. Кто-то скажет, что это издевательство над ребёнком. Ничуть. Он сам по своей доброй воле это делал, получая при этом даже удовольствие, когда чувствовал, как тело послушно отзывается на нагрузки. И вообще, отец для него был идеалом на который хотелось быть похожим. У вас так не было? Ну что же, можно только посочувствовать. А такие знания, как устройство автомата Калашникова, пистолета Макарова или умение их почистить правильно, для него были вообще естественными. Жить в гарнизоне и не уметь? Да вы шутите. Но если с подчинёнными отец находил общий язык, то с вышестоящими командирами не очень получалось ладить. Но не умел он лизать жопы, оттого и по служебным званиям рос медленно. Прошедший афган, он научился только воевать и учить воевать других. Эту науку духи быстро преподают, а вот лизание в обучение обычно не входит. Бабушек и дедушек, положенных иметь всем детям, или я не имел. Вернее, имел, конечно, только они уже давно находились в несколько ином агрегатном состоянии, отличном от нездравствующих людей. Родители отца ушли из жизни рано, а мать вообще была детдомовской. Вот такое было детство, но нельзя сказать, что оно было плохим. Нет, детство было обычным, весёлым. У Илюхи было всё, что мог бы захотеть нормальный мальчишка. Отец ни в чём не отказывал. Единственным условием было «это надо заслужить». А что? Справедливо. Закончил четверти без троек – получи бонус. Профилонил – можешь забыть. Короче, нормальное детство. Многие городские, просидевшие свое детство на лавке возле подъезда, позавидовали бы. В общем, рос Илья веселым, смышленным и физически развитым сыровей головой, но была и слабость. Он был мечтателем, буквально зачитывающимся научной фантастикой, глотая книги одну за другой. Представляя себя Тор или космического первопроходца, который бороздит, так сказать, просторы вселенной не путать с Большим театром, то открывая новые планеты или отбивая атаки инопланетных захватчиков. Он даже после школы в мореходку поступил только потому, что моряк – это, по его мнению, тот же космонавт, только в космос не летает. Но, в общем, похоже. Поступить удалось легко, но ненадолго. Его отчислили ещё на первом курсе морской академии. Это случилось банально и просто. Как-то вечером решили молодые курсанты побаловать себя жареной картошкой. Вообще-то внештатные нагревательные приборы были запрещены в кубриках. Но, как говорится, если запрещено, но очень хочется, то втихаря можно. К этому кулинарному изыску Илья с детства питал особую слабость. Уж больно здорово картошечку жарил отец. С чесночком она получилась такая духовитая, да ещё с хрустиком. Ммм, вкуснятина. Вот и зарулили на этот картофельный дух старшекурсники. Отмечали те чей-то день рождения, и вот незадача. Спиртное ещё есть, но закусить уже нечем. А тут как манна с небес, запах жареной картошки. Открыли дверь с ноги, сапнули сковороду и на выход намылились. Мол, фёстам, первокурсникам, полагается есть мало и в последнюю очередь. А тут ещё и нарушение внутреннего распорядка на лицо Так что продукты изымаются в качестве наказания. И хохочут затейники. Нет, ну подошли бы по-человечески, так, мол, так, пацаны. Такая ситуация, поделитесь. Да кто бы был против, ради такого дела уважили без вопросов, а так? Илья, естественно, был не согласен с такой постановкой вопроса. Слово за слово, мордой по столу, в общем, челюсть именинника немного сломалась в трёх местах. Короче, опять повезло, новорождённый оказался чем то сынули, а Илья, соответственно, оказался за воротами академии прямо проклятие какое то к как дерьму человек так обязательно че-нибудь родственник мля ну что за засада а однажды по ящику довелось посмотреть занимательную передачу где показывали дорожные курьезы смешные аварии и тому подобное так вот один сюжет запомнился особо Суть была в том, что какой-то урод припарковал свой джип возле арочного проезда, перегородив дорогу. Другой водитель, которому надо было проехать во двор своего дома, недолго думая достал буксир, зацепил мешающий транспорт и оттащил в сторону. Так сказать, освободил проезд, на что ведущий передачи сказал что-то типа «справедливо, но незаконно». Эти слова поразили до глубины души. С каких это пор понятие справедливости вдруг стало незаконным? Как же так? Что происходит с людьми? И куда мир катится, если такие понятия переворачивают с ног на голову? Ну да ладно, дело прошлое. В общем, насчёт отчисления горевал Илюха недолго, ровно пять минут после чего подал документы в мореходную школу, которую через год закончил, и в должности моториста ушёл в море. Работа нравилась. А что? Кормят, поят, одевают, вовремя меняют пелёнки, возят по заграницам, да ещё и деньги платят. Красота! На самом деле не всё так радужно, конечно. Надо ещё и работать. Без выходных, праздников, часто и после вахты, буди какой аврал образовался. Но на такие мелочи Илья внимания не обращал. Целых два года охотился за впечатлениями. В одном из рейсов получил телеграмму, где его извещали о смерти отца. Но с парохода, как из с одной лодки, деться некуда. Только через месяц удалось сойти на берег отца уже похоронили. Погиб он, спасая какого-то молодого бойца, когда тот на учениях не справился с боевой гранатой. Боец остался жив, а батя... Наследство не осталось, квартира ведомственная, вещей тоже особо не было, только медали отца и его сбережения, да и тех кот наплакал. Таким образом, Илья остался совсем один. Но жизнь на этом не закончилась. Отца не стало, но военкоматы никуда не исчезли. Короче, пока парень охотился за впечатлениями в морях, военкомат охотился на него. И вот эта охота увенчалась успехом. Илья не успел смыться в очередной рис как его подхватили под белые рученьки и, как говорится, забрили в солдаты. Дальше учебка, Чечня и плен.